Глава 26. Влад сидел в темноте и монотонно наигрывал одну и ту же мелодию, пытаясь понять, что в ней не так. Предложения написать музыку к фильму поступали к нему и раньше. Но даже несмотря на то, что Санину и самому нравилась эта идея, до ее реализации руки у него так и не дошли. И только теперь все совпало. И настроение было нужным, и вообще ничего другого писать он не мог. За восемь месяцев, что прошли после их снюська и расставания, он не записал ни одного зажигательного хита. Лишь тоскливые, полные драматизма мелодий, которые, по заверению режиссера картины, как раз то, чего не хватало его ленте. В глубине дома послышался шум. Влад убрал пальцы с клавиш и, дождавшись, когда все звуки стихнут, медленно опустил крышку. В окно лился лунный свет и, растекаясь по полу, вытравливал темные краски ночи. Пахло золой и февральской стужей. Влад тяжело вздохнул и пошел на звук. Майю он застал в ванной. «Ты чего не спишь?» «Ижога замучила. Еще лекарства. Извини, не хотела тебя потревожить». и я». Влад забрал из рук женщины сумочку с медикаментами и быстро нашел то, что надо. Выдавил на ладонь две таблетки, набрал в стакан воды и протянул Майе. «Спасибо. Ты такой заботливый». Майя шмыгнула носом. Черт, извини». Опять глаза на мокром месте. Мне кажется, я в эту беременность выплакала уже целый океан. Понятия не имея, почему тебе вчера приспичило смотреть хатика. Майра смеялась, снова шмыгнула носом и растерла огромный живот. «Да, это была плохая идея. Ужасная», — согласился Влад. «Скорее бы это все закончилось. Не знаю, как ты меня терпишь». Влад тоже не знал. Просто Нюська не оставила ему выбора. Он делал то, что должен был делать. Был рядом, поддерживал, вытирал мои слезы и ездил с ней к врачу. На автомате. Как чертов робот, запрограммированный на определенную последовательность действий. Неживой, несчастливый робот. Иногда Владу казалось, что если бы Аня не пошла в своем упрямстве на некоторые уступки, он бы даже этого не смог. Но она согласилась. Согласилась, чтобы он обеспечивал их с Васькой, пока она оканчивает институт. Согласилась жить в нормальной, близкой к Васькиной школе-квартире, где у каждого из них была своя спальня и большая кухня-гостиная, оборудованная по последнему слову техники. Убедить ее было нелегко. Все в этом казалось ей излишеством и попирало гордость. Но Санин знал, на что давить. И давил, давил Васькой, продавливая свои идеи. Он чуть было не осатанел, когда узнал, что Нюська собралась подрабатывать после института в госпитале. Примчался к ней, хотя совсем недавно они договорились свести встречи к минимуму, и закатил скандал, как какая-то проклятая истеричка. «Не ругайся, я не буду брать твои деньги. А потому мне нужно зарабатывать свои. Спасибо, Саша, что помог мне». «Какому Саше? Соседу? Какого чёрта он трется вокруг тебя?» «Он не трется. Так, помог просто». «С квартирой и работой по-соседски». «По-соседски?» «Да, блять, Нюсь!» «Ну как можно быть такой наивной, а? Он же спит и видит, как тебя...» «Остановись!» — закричала Аня. «Это неправда!» И он смотрел, смотрел на нее и не знал, радоваться ли теперь ее чистоте и наивности или плакать. И ревновал. Боже, как же он ревновал! «Нюська, девочка моя!» «Ну что же ты правильная такая?» «Ну зачем?» Он тогда все же не сдержался, обнял ее крепко, поцеловал волосы. А она вроде бы протестовала, вяло шевелила руками, пытаясь высвободиться из его объятий, но все равно как-то так получилось, что лишь сильнее к нему прижималась и тёрлась. Тёрлась лицом о грудь, шею, тыкалась, как котенок. «Стоп, стоп, так нельзя!» Санин со стоном отчаяния отстранился. Он уже даже не спрашивал, почему нельзя, кому нельзя и так далее. Знал, что это ничего не даст. И с ума сходил. Он просто с ума сходил. Ладно, я подожду. Сколько надо, пока Майя не родит? Я подожду, но ты... Влад выбросил вперед указательный палец. Ты сосредоточишься на учебе и ребенке. Этого более чем достаточно. И переедешь в квартиру, которую я куплю. Но это хорошая работа. А квартира? Зачем покупать? Ты что? Считай, что это мой вклад в Аськи на будущее. «Если ты будешь совмещать учебу с работой, она тебя вообще видеть не будет». «Я так делала много лет, и у меня находилось время на Ваську», — обиделась Аня. «Что ж, тогда можешь думать, что я отдаю долги. Первые десять лет ты содержала ребенка, теперь пришел мой черед. Завтра с тобой свяжется мой риэлтор, выберите себе квартиру по душе». «Но...» «Никаких «но», Аня, я уже во многом пошел тебе навстречу. Хотя видит Бог, мне это совершенно не по душе». «Теперь твоя очередь уступать». «Ладно». «Ладно?» — недоверчиво переспросил Санин. «Да, ладно. А теперь уходи. Пожалуйста, я не могу». Ему не нужно было объяснять, чего там она не может. Он знал это наверняка. Быть рядом и не иметь возможности прикоснуться, обнять. Сказать «люблю». Было тяжело. Было невыносимо просто. «Влад, Влад, ты меня слышишь?» «Что?» — Влад тряхнул головой. «Извини, задумался. Говорю, что мне уже легче. Пойду к себе. Может, удастся уснуть. И тебе тоже поспать не мешало бы». «Не спится». Майя остановилась посреди коридора. Повернулась к Санину. «Ничего у нас не выйдет, да? Как ни старайся». «Май... Нет, я еще на что-то надеялась, но чем дальше, тем... Я не хотел тебя сделать несчастной. А я и не стала. Ты помог мне. Очень». И я хотела бы злиться на твою нюську, но черт его все дери, на нее даже злиться не получается. Какая бы баба на ее месте отошла в сторону? Да никакая. Никто бы не отошел, а она... Правильная такая, аж скулы сводит. Май, не стоило мне сюда переезжать. Думала, что если рядом будем, присмотримся друг к другу получше, может, чего и выйдет. А оно только хуже. Нет, ты не подумай, в плане заботы к тебе претензий нет. Претензий нет. И места мне здесь нет тоже. Мы вроде не планировали, что ты здесь останешься. Только на первое время, нет?» — осторожно спросил Влад. «Да, но баба ведь глупые существа. верят в сказки». Мне очень жаль, что эта сказка не про меня». «Как бы все было проще, правда, Санин?» — усмехнулась Майя и, потянувшись, добавила. «Ладно, я спать. И это... Давай уже заканчивай страдать. Возвращаю эту свою... принцессу. «Та, которая про тебя». «Разве я не пытался?» — устало заметил Влад. «Она упряма, как стадо баранов». Мая бросила на Влада еще один внимательный взгляд и молча пошла к себе. Утром Мая скучала. Санин уехал в город на какую-то важную встречу, а она... она места себе не находила, пыталась отвлечься, читала Лёшке сказки и по десятому кругу объясняла, что будет, когда у него родится сестра. Но вместо того, чтобы успокоиться, нервничало все сильнее. Ближе к обеду у дома остановилась машина. Майя выглянула в окно и, переваливаясь как бегемотиха, поковыляла к двери. «Какие люди! Не боишься, что Влад тебе шею свернет за Нюську?» — спросила, пропуская вперед соседа, который сжимал в руках ящик, наполненный всякой снедью. «А ты? Ты не боишься, что он от тебя слиняет к ней при первой же возможности?» — не остался в долгу Саша. «Не боюсь». Это как смерти бояться, глупо и неминуемо». «Чего же ты его не отпустишь?» «А я его не держу». «Да ладно», — недоверчиво протянул Саша. Серьезно? Ну что мы все обо мне? Расскажи лучше о своих подвигах, как там Аня. Откуда мне знать? Я думала, ты за ней решил приударить. А что толку? Она разве хоть кого-нибудь, кроме своего Санина, видит? Но тебя могла бы и заметить, ты вон какой. Какой?» Саша поднял на Майя взгляд и замер с ботинком в руке. Его глаза были такими серьезными. и Майя почему-то смутилась. Если бы ее живот не наползал на нос, можно было бы подумать, что они флиртуют. «Ну, не знаю. Опасный. Бабы любят таких». Очевидно, это не тот случай. Они смотрели друг другу в глаза, а из гостиной доносились звуки утреннего шоу, идущего по телевизору. Бодрым голосом ведущие рассказывали о традициях празднования Дня всех влюбленных. «Сегодня что, 14-е? С утра вроде да. Как будешь праздновать? Похоже, никак. А тебе есть, что мне предложить?» «С чего бы?» — удивилась Майя, и осеклась от пришедшей в голову мысли. «Слушай, Сань, а ты знаешь, где живет Аня?» «Знаю. А что?» «А ничего. Решила побыть Купидоном. А ты... ты должен мне помочь». Лёшка. крикнула сыну. Сынок, собирайся, мы поедем в город, к бабе. К бабе, да. Саша, отвезёшь нас или мне такси вызвать? Да кто я такой, чтобы не помочь Купидону?» Криво улыбнулся сосед. Одевайтесь, я пойду машину прогрею. Уже стоя квартиры Ани, Майя подумала о том, как это странно должно быть выглядит. И она бы, может, даже сбежала, если бы в этот самый момент дверь не открылась. Майя: "Саша, вы «Вы какими судьбами? Что-то с Владом случилось, да?» Аня пошатнулась и, побледнев до синевы, стала оседать на кушетку. «Типун тебе на язык. Всё, Влада в порядке. Я к тебе пришла». К «Ко мне?» Из-за двери, ведущей в одну из комнат, на звук разговора высунула голову Васька. «Да, к тебе. Кому же ещё?» «Саш, ты тут ещё кого-нибудь видишь? Нет? Вот и я не вижу». «Что-то всё же случилось?» — недоумевала Аня. Кажется, еще не до конца придя в себя. Еще как случилось. Ты сколько еще будешь Влада мучить? Что? Вот только не надо. Не надо делать вид, что не понимаешь. Он не спит, не ест. Похудел уж так, что одни кости остались. А ты все хвостом вертишь. Я? Верчу? Хвостом? А то нет. Он же... Он же без тебя даже работать не может. Сидит в студии целыми днями и что-то заунывно играет. «Ни концертов тебе. Ничего. Коллектив скоро с голоду сдохнет. Никакой работы ведь у ребят. А все почему?» Майя несла всякую чушь, но иначе Аня бы ее не услышала. «Почему?» «Потому что ты голову ему морочишь. Вот скажи, чем тебе Санин не угодил? Орел ведь мужик, и тебя дуру любит». «Он мне всем угодил», — прошептала Аня, вглядываясь в глаза Майя с недоверием и надеждой. такой обезоруживающей, невозможной какой-то надеждой. Как будто Майя была доброй феей и могла осуществить ее самую давнюю, самую заветную мечту. А Майя... Она где-то так себя и чувствовала. Феей. И несмотря на то, что благородство такого рода давалось ей нелегко, было что-то щемящее в происходящем. Что-то, что заставляло Маю собой гордиться. Тогда почему ты все еще не с ним, дурочка? Аня открыла рот, закрыла. Оглянулась на Ваську, растерла руки. С ее ресниц упала одна слеза, другая, третья. Они все падали и падали, а она никак не могла с ними совладать. Да, кажется, даже и не пыталась. «Ты... ты мне отдаешь его? О, Господи, дай мне терпение! Как я тебе могу отдать то, чего у меня не было никогда? Говорю же, дурочка!» Пряча собственные слезы, Майя наигранно подбоченилась, и обернулась к притихшему Саше. «Смотри, мол, водаёт». А потом не заметила, как Аня к ней подлетела, лишь когда та ее обняла и зашептала в волосы. «Спасибо, спасибо!» — опомнилась. Глотая соленые слезы, похлопала Нюську по плечу и снова покосилась на Сашу поверх ее головы. И непонятно, сколько бы они так стояли, одна рыдая в открытую, вторая с трудом сдерживая слезы, если бы у Майи не отошли воды. «Вот же черт! Кажется, началось!» «Что началось?» — занервничал Саша. «Как что? Я рожаю!» «Тебе надо в больницу!» — первая помнила Аня. «Документы с собой? Я без них не выхожу из дома!» «Отлично! Саш, ты как, отвезешь нас? Вас?» «Да, мы все поедем! И Владу! Владу позвони!»